Периты. Что это за порядки, господин начальник? В столице, так сказать, в центре империи образованности, и вдруг бьют морду за собственные деньги. Да ещё говорят: "Ты гордись, пострадал мыл за науку". Что такое? спросил я раздражённо. Кто это вам в центре образованности бьёт морду? Положим, можно сказать, лицо выскапоставленное сам фельдмаршал Суворов, но а всё-таки. Какая тоска, подумал я, сумасшедший.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 Фамилию же его один бог знает. Для всех он Федор Иванович и только. Из отставных чиновников. Умный ученый человек и на все руки мастер. Нет сильнее его игрока на бильярде. Всех обыгрывает и меня подцепил на десять целковых. Очень люблю я с ним разговоры разговаривать. Сядем с ним эдак за столик да за бутылкой пива говорим об умном. Там о боге, о звездах, о покойниках. Вот третьего дня в воскресенье проиграл я ему рублишко да и сел с ним пить чай.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 Вот, к примеру, сказать на цель все 15 уложить в середину. А если орлянской девиц или катюши медячи того не захотят, так я не то, что шар не сыграю, а просто кием сукно прорву. Странные вы вещи, говорит Фёдор Иванч, я и в толк даже не возьму. Фёдор Иванч откинулся на спинку стула, прищурил глаза и спросил: "Слыхали ли вы, Иван Иванч, что такое спиризм?" "Нет, говорю, не слыхивал. Но, может быть, знаете, что люди столы вертят и вызывают духов?" да, действительно, про это хозяин как-то рассказывал. Так вот, дорогой мой Иван Иванович, я такой человек и есть, и силещи во мне сидит громадная. Я состою председателем общества и часто устраиваю себе на дому сеансы. Да что сеансы? Иногда вечером сидишь в одиночестве, закусываешь или чай пьёшь, и станет тебе скучно без компании. Сейчас же хватаешь маленький столик, блюдечко, гитару и пошла писать губерние. Духи так и прут к тебе, но я, знаете, больше по женской части. Призовешь это к себе двух-трех покойниц, тысячи по две лет каждый, ну и начинаешь с ними беседовать. То да сё, пятое-десятое, иногда даже рюмочку вина поднесёшь. — Ну, Фёдор Иванович, этого и кажется того. Духи бесплотные, без живота и, так сказать, нутра, а вы вдруг к рюмке вина преподносите. Фёдор Иванович на минуту призадумался, но затем смело заявил. — Да. Это ничего не значит, что без утра пьют в лучшем виде. Одно только, как исчезнет, так на полу мокро остаётся. Конечно, говорю, вы, Фёдорованчик, учёный, мне спорить с вами трудно, но по совести скажу, что поверю всему этому, увидевши разве собственными своими глазами. От чего же? Если захотите, так и увидите. Вот в будущее воскресенье у меня сеанс, приходите, буду рад. Может быть, и в члены нашего общества вступите. Крепко много вами благодарен, отвечаю, всё непременно воспользуюсь и, пожалуй. Отлично буду ждать чай с Фёдором в 9. Адрес мой вам известен. На этом мы с ним расстались. Всю неделю ходил я как отчумелый, нетерпеливо дожидаясь воскресенья. На неделе в Мавритании Фёдор Иванович мне ещё раз напомнил о сроке. Третьего дня я ровно в 9 часов звонился к нему. Сердце во мне тревожно стучало, ведь шутка ли подумать,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 Трясясь, как в лихорадке, я пролепетал. «Фёдор Иванович, голубчик, отпустите, мощи моей нету!» Он же сердит и на меня прикрикнул. «Сидите смирно, не прорывайте цепи, не то плохо вам будет. Фельдмаршал шутить не любит». «В это время кто-то как свистнет меня по морде, раз, другой, да третий!» Забыл я про цепь, да и поднял руки, чтобы закрыть лицо. Тут и настала моя погибель. Кто-то схватил меня за шиворта, прокинул со стула на пол, и невидимые кулаки принялись меня калашматить. Сколько это длилось, не знаю, но слышу голос Федора Ивановича. «Сгиньте, духи ада, я зажигаю огонь!» Духи от меня отлетели, и когда Федор Иванович повернул кнопку, то я увидел всех сидящими за тем же столом с ужасом глядящих на меня. Я же казался лежащим на полу неподалеку от столика.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 Послушайте, говорю, Фёдор Иван, что у меня к вам просьба. Не буду скрывать от вас, что хозяин мой сущий собака. Мальчишка он меня колотил, до да голода морил, а как вырос до да приказчиком стал, с той самой поры и по сегодня ни одного ласкового слова не слыхивало от него. Пройдох он выжига и нахальник. Теперь я собираюсь от него уходить на своё дело. Так мне наплевать, а очень бы хотелось мне отплатить ему. Не могут ли ваши духи набить ему морду хорошенько и там насчёт всего прочего. Что ж, отвечает Фёдор Иванович. Оно можно, ежели цепь порвёт. Но он не порвёт сам, так вы за него порвёте. Приведите его в четверг, у нас опять заседание. Ладно, отвечаю, приведу. А только между прочим, ни денег, ни часов с собой не захвачу? На следующий день я отправился на службу, лицо всё в синяках, смотреть в глаза людям стыдно. Меня, конечно, расспрашивают, что демал с вашей физиономией. А я служащим и хозяину рассказал, что нечайно по собственной вине пострадал за науку.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 Эх, Иван, повторял я тебе сто раз, что вместо головы у тебя на плечах кочан капусты, а затем как гаркнет во всю глотку. Признавайся, болван, сколько денег они с тебя выудили? Ну, господин начальник тут по старой привычке хватил меня робость и сам не знаю, как ответил. Более ста целоковых Дмитрий Дмитриевич и рассказал, конечно, всё, как было. Выругал он меня хорошенько, да бы и посоветовал обратиться в сыскную